Часть третья. Искажение, Глава 1. Пятница, 24 июня, 14.05. Дорога из Хармана в Физу. Пустыня и Южный Ремарк. Представь себе, сынок, будто все, что рассказывают про ад, правда. Представь, будто приближаешься к тому месту, где черное солнце посылает на землю лучи обжигающего холода. Ты уже чувствуешь внезапную дрожь и прекрасно отдаешь себе отчет в том, что самого опасного не увидеть невооруженным взглядом. С каждым преодоленным километром становится все хуже, мозг окутывает смола, а ты знаешь, это только начало. Мы уже давно миновали съезд в сторону Кардона и само селение, где фортепьяная струна срезала головы двоим стрелкам. Мы проехали через расшатанный мост на Реде, Позади остались руины форпоста Адмирум. Я пытаюсь представить, что при их виде чувствовал Адам Вернер, сражавшийся за базу в течение трех долгих месяцев. После эвакуации персонала саперы взорвали базу, чтобы она не досталась нашим врагам. Здесь погибло немало хороших солдат, защищая место, которого больше не существует. Защищая ворота в проклятый Гадес. Поездка прошла спокойно, если не считать обстрела партизан фениксами в окрестностях дорожного узла Мокха. В одном из керастов едут два оператора дронов, которые подняли беспилотники с установленных на цистернах платформ и поджарили огнем из турели небольшую группу спускавшихся с гор повстанцев. Последовали радостные боевые кличи наших солдат, которые, однако, не скрывали растущей тревоги. Мой друг Балард многозначительно на меня посмотрел и покачал головой. Мне пора заканчивать, сынок, чтобы сосредоточиться на дороге. Надеюсь, это письмо дойдет до тебя, даже если последующее пожрет дисторсия. Не знаю, что ждет нас в пустыне на этот раз, но в каком-то смысле можно сказать, что мы никогда этого не знаем. Я стараюсь не поддаваться панике и постоянно думаю о тебе. Буду продолжать писать, вне зависимости от обстоятельств. Большой грузовик «Кавказ» с ревом освобождает въезд на базу, и запылённый конвой останавливается среди зданий. Снаружи, вокруг ограждения СМЗ «Бастион», также стоит тяжелое оборудование инженерных войск, экскаваторы, самосвалы и тягачи, а также керасты, солдаты с тригеля, которые сегодня покидают дисторсию. Я выпрыгиваю из Скорпиона, чтобы слегка осмотреться до того, как поступит приказ разгружать метки. Над плацем пришвартованный к металлической платформе парит «Окулюс» — большой белый аэростат. Пурич и водяная блоха показывают на него друг другу пальцами. Гаус, облокотившийся скорпион, потирает щеку, будто еще не верит, что мы добрались до цели, а Баллард бежит в туалетную кабинку в углу плаца. По дороге он даже не упоминал, что его настолько приперло. Я смотрю на здание и конструкции СМЗ, которые всерьез меня впечатляют. Последние 10 дней здесь тяжко трудилась почти сотня человек, чтобы подготовить базу и окружить ее почти двухметровой стеной. Вот только теперь, в отличие от нас, они скоро ее покинут, причем наверняка с радостью. Никто не любит без причины рисковать собственной шкурой. Я расспрашиваю встреченных солдат, что у них слышно и насколько дает о себе знать пустыне. Они не особо склонны к разговорам, спешат погрузить все необходимое, чтобы до вечера добраться до тригеля. Сержанты носятся как сумасшедшие. А лишь один из водителей, которого я угостил сигаретой, говорит, что хуже всего вовсе не жара и вездесущая пыль. К этому он уже успел привыкнуть. Самое тяжкое — оторванность от остального контингента и странное ощущение тревоги. Он бдительно оглядывается по сторонам. Судя по всему, ему хочется выговориться. Когда мы сюда приехали, старик, я едва не обалдел. Что такое? Пытаюсь выяснить я. Все эти здания были в отменном состоянии. Для здешних условий почти в идеальном. Такое впечатление, будто тут много лет никого не бывало. Ни людей, ни зверей. Все целое и ровненько присыпанное пылью. Ну, тут вообще-то не слишком оживленное место. Я уже бывал на похожих базах. Мы не раз подготавливали для наших всякое захолустье, чтобы можно было нормально пользоваться. И ты видел там только разрушенные здания? Всегда были какие-то следы грабежа. Вырванные доски из пола, даже выдранные из стен трубы и провода, выкрученные краны. В общем, все, что удалось унести. А тут здание и комнаты как новенькие. В большинстве окон даже стекла оставались. Ну так это ж вроде как даже хорошо. Вроде как хорошо, работы меньше. Он на мгновение задумывается. Но слишком уж странно все это, блядь, выглядит. Я прерываю разговор, когда появляется лейтенант Остин. Голый до пояса с военным загаром на жилистом теле. Явно нервничая, что не слишком ему свойственно, он бежит в сторону доктора Заубер, чтобы как можно быстрее что-то ей сообщить. Он ловит за руку капитана Бека, и оба подходят к Керасту с красным крестом на капоте. Нырнув между грузовиками, я пробираюсь мимо меток и цистерн со стороны ограждения, мимо груда барахла и суетящихся солдат, чтобы оказаться как можно ближе к офицерам. Возле нашего Скорпиона меня замечает Дафни. Я жестами даю ему понять, что меня здесь вообще нет. И он поворачивается к Пуричу, продолжая созерцать аэростат. Умный парень. Из-за машины медслужбы доносятся обрывки слов. Марсель Остин говорит что-то о состоянии здоровья капрала Элдона. «Я улавливаю удар и внезапный припадок». Похоже, Элден плохо себя чувствовал во время разгрузки снаряжения из прицепа, и лейтенант сразу же увел его с плаца, чтобы избежать замешательства. Я стараюсь не думать о том, в насколько дерьмовой ситуации окажусь, если кто-то из офицеров меня увидит. Подозрение в шпионаже может закончиться весьма хреново, но я рискую еще больше, сделав несколько шагов в их сторону. «Недавно погиб его брат», — говорит Линда Заубер. «Не стоит об этом забывать». «Да знаю!» — почти кричит Остин. «Вот только еще вчера все было в порядке». Иногда это напоминает бомбу замедлителем. Он ходил со своим горем три недели, и только теперь оно его настигло. «Как все случилось, лейтенант?» «Госпожа капитан, я все видел. Он внезапно утратил связь с реальностью, начал совершать механические действия и бессвязно бормотать, бегая от здания к прицепу с пустыми руками, будто что-то грузил. Мы подумали, что с ним случился солнечный удар». У него была лихорадка, озноб, рвота. Он жаловался на головную боль. В общем, нет. На тепловой удар не похоже. Скорее, на кататоническое возбуждение. «Что это значит, Линда, черт побери?» спрашивает капитан Бек. Симптом острого психоза. Доктор Заубер хлопает дверцей машины. «Роберт, найди мне быстро галоперидол и комплект для инъекций и принеси в...» «Где вы, собственно, держите пациента?» мы заперли его в комнате на другой стороне плаца в здании инженеров он все еще беспокоен скорее у него упадок сил лежит в углу и смотрит в одну точку так и должно быть роберт отнеси сумку в то здание нужно как можно скорее идти туда видите лейтенант я отступаю в тень цистерны и тайком возвращаюсь к своему отделению водители из тригеля с которым я только что разговаривал нигде не видно. Скорее всего, он закончил погрузку и выехал за ограждение, чтобы освободить место. Баллард, в свою очередь, выглядит не лучшим образом. Он бледен и держится за живот. Злясь на весь мир, бросает на землю жилет и ранец. Поговорить о Белдоне нам сейчас вряд ли удастся. Съев немного сухого пайка, я складываю наше МСК в «Скорпион». Мы начинаем сражаться с поддонами. Хорошо, что инженеры оставили автопогрузчик. Жарко так, что все сбрасывают шлемы, кители и остальное снаряжение, за исключением четвертого взвода, которому в 16 часов заступать на охрану. Я сам не знаю, то ли завидовать, что им не приходится таскать тяжести, то ли сочувствовать, что им придется стоять на этой жаре с полной выкладкой. Лейтенант Мюллер не прощает ни малейшего несоблюдения устава. Мы суетимся на плацу, а предыдущий персонал наблюдает за нами. Наконец, следует приказ выезжать, и колонна тригельцев трогается на юг. Дисторсия теперь принадлежит нам. И тебе, Эстер. Усталые и голодный вечером я, наконец, могу отдохнуть на новом месте. Несмотря ни на что, я рад. За 6 часов мы успели сложить весь запас боеприпасов в подвале здания инженеров, разместили провиант в маленьком складе, а в большую палатку, которой пользовались охранявшие базу солдаты, затащили свои вещи. Пока лишь ранцы, свернутые матрасы и каркасы для коек. Куда важнее, чем подготовить спальные места, было протянуть электричество туда, где оно отсутствовало. Взвод Северина занялся установкой пулеметных гнезд на крышах зданий, а затем, охваченный строительным азартом, защитил малыми модулями СМЗ и мешками с песком нашу цистерну с топливом. Сержант Голи утверждает, что ее взрыв мог бы прикончить половину персонала базы, и это еще в лучшем случае. Нам приходится привыкать к новым условиям. К недостатку удобств, худшей еде и сну под коричневым брезентом. Днем в палатке становится жарко, а ночью ее пронизывает холод. В дисторсии также значительно темнее, чем на базе Эрды. Капитан Бек, проведя инспекцию, приказал дополнительно освоить несколько закоулков и удостовериться, что все генераторы работают. Все это время мы были благодарны за любые инструменты и материалы, которые оставили нам солдаты из тригеля. Оказалось, пригодится может что угодно, а мы понятия не имели, как подготовиться. На бумаге все выглядело совершенно иначе. Только теперь мы начинаем понимать, насколько ценны древесно-стружечные плиты и фанера, сложенные в углу плаца. Какой-то кретин хотел сперва вынести их за ограждение и поджечь. Гаусс, который, кроме механики, занимается также плотницким делом, потирает руки, говоря об этих плитах. Мы сделаем из них перегородки в палатке, чтобы каждое отделение имело немного личного пространства. Однако заниматься строительством сегодня уже поздно. «Нужно поужинать и отдохнуть, тем более уже этой ночью нас ждет четырехчасовая служба в карауле. Я выхожу из палатки, чтобы выкурить заслуженную сигарету. Рядом останавливается Баллард, с которым уже все в порядке. Ну, вот мы и в аду, Маркус. И вовсе не так уж страшно выглядит. Я же тебе говорил, что случилось с Элденом. Я протягиваю ему пачку инки. Хочешь, Крис? Сигареты здесь на вес золота. С удовольствием». Он щелкает зажигалкой. У парня была вполне конкретная причина, чтобы свихнуться. Так что все просто объясняется. Мы какое-то время молчим, обдумывая нашу ситуацию. Сказать тебе кое-что в библейском стиле? «Давай, старик!» — улыбается Баллард. «Еще не пропоет петух сегодня, как пустыня с нами заговорит». «Мой друг внезапно серьезнеет. Он лучше других солдат понимает, что наша реальность...» Лишь яичная скорлупа, которую легко разбить, а под ней, дыша в темноте, терпеливо ждет нечто. Ждет нас. Я ощущаю прикосновение чужого разума с того самого момента, когда за моей спиной оказались ворота дисторсии. Пока что мягкие, на грани восприятия, но их невозможно ни с чем спутать. На какое-то время помогает попытка сосредоточиться на текущих делах, создавая иллюзию, будто все в порядке, Ощущение безопасности и покоя. Но лишь до первого случая, когда мы от страха рухнем на земь, сдирая себе кожу с лица. Суббота, 25 июня. 0 часов 10 минут. Форпост Дисторсия. Пустыня Салат, Южный Ремарк. Исследовательский институт, преобразованный во время войны в военную базу, построен в виде прямоугольника размером 40 на 120 метров. Въездные ворота находятся на севере, посередине короткой стороны. За ними слева стоит здание инженеров, которое заняло командование. Идя дальше вглубь плаца, добираемся до лаборатории, скорее барака, чем настоящего дома. Ученые бросили там часть оборудования, которое не убрали ни войска Союза, ни наши. Еще дальше, на южной стороне, перпендикулярно обоим зданиям, стоит медсанчасть. Ее серое бетонное строение видно сразу же, когда въезжаешь в ворота. Не зная, что размещалось там до войны, но теперь его заняла капитан Заубер. С крыши медсанчасти открывается лучший вид на Атартен. Она служит наблюдательным пунктом, укрепленная СМЗ, мешками с песком и досками. Мы сменяем там отделение Соттера, громко жалующееся на наше опоздание. У парней от усталости слипаются глаза. Мы как-то устраиваемся на деревянных поддонах, на которые наши предшественники набросали немного тряпок, чтобы было удобнее. Для командира отделения даже зарезервирован пластиковый стул, его притащили со склада, расположенного справа, напротив лаборатории. Это последнее здание базы, где мы сложили большую часть запасов и барахло, которое пригодится позже. С наблюдательного пункта хорошо видна продолговатая палатка недалеко от ворот, которая служит нам казармой. Сержант Голи утверждает, что если бы капитан иначе распределил здание, нас можно было бы разместить в помещениях без необходимости спать под брезентом. Но командование, как всегда, знает лучше. Водяная блоха берет у меня бинокль с ноктовизором и вглядывается в темноту, водя им справа налево, будто в надежде увидеть что-то необычное. Группу, готовящихся к атаке повстанцев, или стаю экзотических зверей. Видишь что-нибудь, Джаред? От нечего делать, спрашиваю я. «Не знаю, шеф», — неожиданно отвечает он. Зрение никогда его не подводит. «Как ты не знаешь?» «На 12 часов чуть вверх», — он показывает на точку напротив нашего поста. Сперва в густом мраке не разобрать подробностей. Глазам приходится привыкнуть к зеленому свечению, чтобы понять, о чем говорит Дафни. Но затем я замечаю, что по склону от Артена ползет нечто вроде туманного пятна, которое слабо поблескивает и постоянно меняет форму. скорее похоже на оптическую иллюзию, чем на нечто реальное. Я протягиваю бинокль Балларду, но тот отрицательно качает головой. Он видит лишь черную муть, так же, как Пурич и Гаусс. Когда бинокль возвращается ко мне, я уже сомневаюсь, что там вообще что-то было. Водяная блоха явно нервничает и долго всматривается в ночь, пытаясь пробиться сквозь ее завесу. Но в конце концов все мы замечаем свет. Над пустыней вспыхивает светящийся шар. Размеры его оценить трудно, поскольку трудно оценить расстояние. Объект напоминает раскаленный мяч, который сперва висит неподвижно, а затем начинает полисать в темноте. То и дело меняет свет с белого на голубоватый, он быстро перемещается из стороны в сторону, то зигзагообразно снижаясь, то снова взмывая вверх. Я связываю с сержантом Голей, хотя знаю, что тот сейчас спит. Он принимает мое сообщение и, не говоря ни слова, бежит к нам из здания инженеров, до которого около ста метров. Еще стоя на верхушке лестницы, он замечает светлячок. Я протягиваю ему бинокль, но светящийся шар исчезает столь же внезапно, как и появился. Сержант приказывает нам выпустить ракету. Магниевая вспышка отбрасывает беспокойные тени, длинные очертания камней и растений. В радиусе двух километров не видно ни единой живой души. «Есть идея, что это за хрень?» «То же, господин сержант, что выгнало людей из кумиша». «Не задумываясь, отвечаю я». «Оно напоминало шаровую молнию. Мы со старшим рядовым баллардом видели полосы на стенах, которые могли остаться после ее прохода». «В кумише?» «Да, господин сержант. Я пытался вам об этом сказать, перед тем, как мы пошли на разведку в ту грёбаную школу». Многие ученые сомневаются, что шаровые молнии существуют. Нам, можно сказать, повезло. Это крайне редкое явление, вмешивается Крис. Но я вижу одну небольшую проблему. Какую проблему, Баллард? Шаровые молнии возникают во время грозы, а небо не слишком похоже на грозовое. Наступает неловкая тишина. Все смотрят на черное небо, усеянное тысячами звезд. Безразличные точки, в которых нет ни добра, ни зла. Оставайтесь на посту и в случае чего сразу же вызывайте меня. Так точно, господин сержант? Надеюсь, это устройство. Голя показывает на окулюс. Записала все представления. Завтра проверим записи с камер. Мы остаемся одни. Парни расспрашивают меня про кумиш и пытаются найти ответ на вопрос сержанта, что это за хрень. Я не особо распространяюсь, не желая сеять панику и осложнять им службу, которая и без того будет нелегкой. А может, хотя мне и трудно в этом признаться, я боюсь, что меня примут за сумасшедшего, и я потеряю их уважение. Я трус. Шепотом говорю я Баларду. Почему, Маркус? Потому что не рассказываешь нам всего? Да, не рассказываю. Я поступаю так, блядь, из-за страха за свою репутацию. В жопу репутацию, отвечает Балард. Я подтвержу им все, что ты скажешь. Парни вовсе не дураки. А если кто-то не поверит, это только его проблемы. До того, как нас сменят, осталось два часа. Вполне хватит, чтобы сбросить бремя. И я начинаю свое повествование. Воскресенье, 26 июня, 12.20. Почти вся суббота у нас ушла на обустройство палатки. Мы поставили перегородки, соорудили из поддонов и досок столики и шкафчики, а первым делом собрали чертовы каркасы, чтобы не спать на бетоне. Повсюду тянутся провода удлинителей. Те, у кого были лампочки, приспособили их возле коек. У входа мы даже поставили потрепанный кондиционер, а в нескольких углах — солидных размеров вентиляторы. Жить можно. В воскресенье мы с утра опять принялись отгораживать наши отсеки от узкого прохода, делящего палатку на две части. Некоторые решили без этого обойтись. Другие повесили коричневое одеяло, чтобы их спальня не превращалась в театр для проходящих мимо товарищей. Гаус, естественно, этим не ограничился. Он соорудил для своего отделения третью стенку с дверью на петлях, а нам, капралам из первого взвода и еще нескольким четверкам за небольшое вознаграждение, помог изготовить аналогичную конструкцию. «Хорошо, что в первую ночь мы свалились от усталости, а то от храпа и пердежа можно было бы с ума сойти», — подытоживает водяная блоха, оглядывая новоиспеченную комнату. «Теперь можно немного расслабиться». «Ну и кто тут мастер?» — спрашивает Гаус. «Ты, конечно! Что бы мы без тебя делали?» Я улыбаюсь, глядя на их препирательство через кривое входное отверстие. В каждом отсеке стоят две двухъярусные койки и что-нибудь для сидения. Вбитые в плиты гвозди играют роль вешалок для одежды и оружия. Гаус повесил даже несколько полок. Над койками солдаты приклеили то, что считали для себя самым важным. Фотографии близких, сисястых манекенщиц и Иисуса Христа. «Если вас угодит зажигательная бомба, то вы из-за этих стенок не сумеете выбраться и все сгорите», говорит сержант Голя, остановившись позади меня. «Может, и не угодит, сержант», отвечаю я. «Ну ты оптимист, Маркус», удивляется Голя. «Впервые слышу». «Как раз наоборот. Идем со мной, надо поговорить». Мы прислоняемся к стене в углу базы, недалеко от прожектора, освещающего ночью подъездную дорогу. Сержант достает пачку сигарет покрепче моих, настолько, что я предпочитаю не угощаться и достаю свою красную. Я хотел сказать тебе, Маркус, что признаю свою ошибку. Я не послушал тебя, когда ты пытался предупредить меня об опасности. Он смотрит мне в глаза. Может, если бы я тебя послушал, несчастье в Кумише не случилось бы, и я не потерял бы столько людей. Не говорите так, сержант. Этого мы не знаем. Ты прав. Оставим, если бы, пидором с телевидения. Но я чувствую, что напортачил, и не хочу, чтобы такое повторилось, понимаешь? Думаю, да. Ты должен докладывать мне обо всем. От этого может зависеть чья-то жизнь. Я слегка удивлен, но не шокирован. Когда мы были в гостях у лейтенанта Остина на базе Эрде, Голя старался меня поддержать. Он не из тех, кто пренебрегает правдой. У него просто нет времени на оттенки серого. Камеры зарегистрировали объект, который мы видели в первую ночь. Это не была коллективная галлюцинация, хотя трудно объяснить, что тогда произошло. Пока что командование полагает, что этот светлячок — некое атмосферное явление. Это все, что мне удалось выяснить. Что нам делать, если подобное повторится? Есть приказ немедленно известить дежурного. «Офицер должен сообщить операторам дронов, а те — послать сокола. Вечером объявим об этом на поверке». Дафни видел кое-что еще. «Я рассказываю сержанта о пятне на склоне от Артена. Может, нам фиксировать в рапортах все аномалии? Полагаю, нас послали на базу дисторсия не просто так». Голе вопросительно смотрит на меня. «Может, это звучит и глупо, сержант, но кто-то может знать больше нас. Ты про разведку?» «Завтра прилетает Вилмотт со своими людьми. Вот будет цирк, когда он начнет до всего доебываться». Он вроде бы должен был прилететь первого числа. Они сдвинули сроки, чтобы забрать капрала Элдена. Сержант грустно вздыхает. «Парень вернется на базу Эрды тем же вертолетом, на котором прилетает майор. До этого все патрули приостановлены. Мы должны сидеть на базе и ждать распоряжений». Понедельник. 27 июня, 2 часа 35 минут. Я внезапно просыпаюсь, ощущая нарастающую тревогу. Голова разрывается от жужжания роя бронированных насекомых, переходящего в инфразвук. Я помню, что ловил во сне длинные запутанные слова, которые теперь сжимаются у меня на шее, будто шершавая веревка, будто петля. Я вскакиваю с койки, чтобы глотнуть воздуха. Усиль спит надо мной. Норман и Вернер храпят по другую сторону отсека. Я разгребаю густую темноту, пытаясь как можно быстрее добраться до выхода и вскоре вываливаюсь из палатки. В небе прочерчивают белые линии звезды, часть по безумным орбитам. В центре этой системы находится сверхмассивная черная дыра, ствол моего мозга. Колени подгибаются, не в силах удержать вес тела. Я втискиваюсь между палаткой и ограждением СМЗ, падаю на четвереньки и дрожу от холода. Изо рта течет слюна, меня все сильнее тошнит. Я долго и отчаянно блюю. Такое впечатление, будто внутренности отрываются от каркаса, на котором висели всю жизнь. За первой волной следует вторая. Невидимая сила хватает меня за шею и швыряет на спекшийся острый гравий. Навзничь, лицом к небу. Я лежу и боюсь моргнуть, чтобы страдания не вернулись вновь. «Добрый вечер!» — говорит Эстер. «Ненавижу тебя!» — хрипит пересохшее горло. «Если бы я мог тебя найти и увидеть, ты сдохла бы в муках!» Эти слова совершенно ни к чему. Скоро ты поймешь, сколь важная задача вам здесь предстоит. И я должна вас к ней подготовить, иначе вы не справитесь. Она слегка медлит. Я рада, что ты вернулся. Не по собственной воле. Ты контролируешь все намного лучше, чем тебе кажется. Но сейчас мы не будем заниматься философией, поскольку к встречам со мной нужно привыкать постепенно. Слишком долгое воздействие может повредить твою нервную систему. Я тебе нужен? Да, ты мне нужен, но многие из твоих товарищей нет». Многие из них сдадутся сами, других я убью за оказываемое ими сопротивление. Вопреки тому, о чем ты думаешь, я не получаю удовольствия от людских страданий. Они мне безразличны. Скажи мне, чего ты хочешь. Я крепко зажмуриваюсь от боли. Все в свое время, Маркус. Наблюдай за окружающим и делай выводы. А теперь встань. Вернись к себе и отдохни перед очередным днем. Я ползу назад, будто змея. Хорошо, что никто не идет в туалет, а наша комната так близко от входа. Я получил дозу концентрированного безумия. Электрод в черепе раскалился до красна. В том, что это не галлюцинация, я полностью уверен. Не обнаружено на базе дисторсия и радиоактивное заражение. Я знаю лишь, что не существует человеческой силы, которая могла бы противостоять Эстер. И тем не менее, следует попытаться. Около полудня в наш отсек заглядывает водяная блоха. Сперва он несколько раз стучит, а потом просовывает голову в дверь. Вид у него явно встревоженный. «Что случилось, шеф? Тебя не было на завтраке, сейчас будет обед!» «Тебя прислали за мной шпионить?» Улыбаюсь я полулежа на матрасе. «Заходи, жерт. Он оглядывает наше помещение, которое поскромнее, чем загон Гаусса, но зато оно больше и не столь захламлено. Я один. Отделение Вернера сейчас в наряде по кухне, а Ларс с Петером куда-то пропали. Приятно, что мои солдаты решили проверить, жив ли я. Водяная блоха — их эмиссар. Я плохо спал и решил немного полежать. Выезд у нас только после часа. Знаю, Маркс, но... Ты что-то плохо выглядишь. Ты страшно бледен. Я беру зеркальце из ящика, в котором держу личные мелочи. Действительно, щеки серые и ввалившиеся, в глазах нездоровый блеск, наружу темнеет щетина, которая как на зло растет на жаре с удвоенной силой. Одно горе, а не солдат. Чем-то отравился, сочиняю я. Может, тем же, что и Балард? Наверняка. Похоже, он не слишком мне верит. Что там слышно снаружи? Сапёры начали минировать территорию. Ходят вокруг базы и роют землю. В таком темпе им, пожалуй, до Рождества хватит. Их только двое. Трудно ожидать чудес. Когда водяная блоха уходит, я с трудом встаю и тащусь под душ. Гордое название для полутора десятков труб, разведенных на деревянных стойках позади лаборатории. С боков это место ничем не прикрыто, а канализация не работает, и все стекает на землю. Вода, в которой мы моемся, берется из колодца. Ее у нас сколько душа пожелает, но пить приходится хлорированную дрянь из бочки. Говорят, что вода в колодце слишком загрязнена. Стоя под холодной струей, я думаю о Неме, которую увижу через два часа, хотя вряд ли нам удастся долго поговорить. Радость встречи смешивается со страхом. Ей не следовало сюда приезжать. Это самая большая ошибка, какую только можно совершить». Сегодня мы забираем людей Вилматса с недействующей парковки возле автострады, в трех километрах от Дисторсии. Сам факт, что они не летят дальше, выглядит весьма многозначительно. Майор предпочитает рисковать нападением повстанцев, но не приземляться возле базы. За ними едет весь ВБР и медицинский кераст, который везет капрала Элдена. Его состояние определяется как стабильное, что в данном случае означает полная жопа. «Мы ждем вертолета с базы Эрда. Лейтенант Остин то и дело прикладывает глазам бинокль и смотрит на север. Они должны были появиться еще 15 минут назад. В душу закрадывается сомнение, удастся ли им удачно долететь. Я стою под палящими лучами солнца рядом с лейтенантом и сержантом. Мои солдаты обеспечивают их непосредственную охрану. Отделение Вернера отрезает парковку от разрушенного съезда с автострады. Отделение усилий Нормана заняли позиции на возвышенностях со стороны пустыни, наблюдая за движением по гравийным дорожкам, которыми пользуются местные. Ларс докладывает, что к посту приближается легковой автомобиль. Франк Хинте, недолго думая, посылает в его сторону очередь из MG2, и водитель в панике поворачивает назад. Поднимающаяся за машиной пыль напоминает выхлоп реактивного двигателя. Парни удовлетворенно сообщают, что все чисто. Они с легкостью прогнали незваного гостя, но вертолета не видать. В четверть второго лейтенант начинает злиться. Он пытается связаться с Бэком, хотя с тем же успехом мог бы ковыряться рацией в ухе. В пустыне предпочтительная встреча лицом к лицу, а в окрестностях Атартена особенно. Остину придется к этому привыкнуть и освоить альтернативные способы связи. «Вот дерьмо!» — чересчур громко говорит Голя. Без связи мы в полной заднице. Я смотрю в сторону базы. Придется вспомнить домовые сигналы или зеркальный телеграф. Сержант кивает, явно думая о том же самом. Еще через 10 минут в небе появляется огромный кособиан C.A.S. 20. Сперва как точка на фоне туманных гор, на большой высоте, потом он опускается ниже, и мы видим черный фюзеляж и крылья летающей артиллерии. Лопасти пропеллеров молотит горячий воздух, от громкого свиста ротора не уши. Вскоре я замечаю, что под крыльями висят два феникса, готовые отсоединиться от корабля матки и поддержать его своим огнем. С каждой секундой гул становится все громче, пока чудовище наконец не зависает над нашими головами, создавая торнадо из накопившейся за многие годы пыли. Хорошо, что у нас есть платки, которые мы натягиваем на лица, иначе невозможно было бы дышать. Баллард отъезжает на своем Скорпионе, чтобы увеличить посадочную площадку. CES-20 садится в полутора десятков метров от нас на разбитый асфальт, залатанный на ремарский манер камнями, бетоном и гравием. Вертолет величественно покачивается, и из люка с нашей стороны выскакивают двое в черной форме, фуражках и противосолнечных очках. Вряд ли стоит удивляться, что Вилмац привез с собой спецов. Остается лишь загадкой, играют они роль сопровождения, или останутся в пустыне подольше. Спецназовцы внимательно оглядываются вокруг, а затем жестами дают команду подъехать за ящиками, которые они принимают с борта вертолета и бросают в грузовые отсеки обоих 250-к. Я запрещаю нашим дотрагиваться до оборудования. Те укладывают его сами. Ящиков много, штук 10. Лишь когда погрузка заканчивается, пассажирам позволяют покинуть вертолет. Первым спрыгивает на землю майор Вилмас, за ним лейтенант Мерстрим. Потом в люке появляются Неми и лейтенант Майя Будни. Вилматс взял с собой единственную женщину в команде. Возможно, она его любовница. Но все мое внимание сосредоточено на переводчице. Вид у нее испуганный. Уставившись в землю, Она останавливается позади майора, и я пытаюсь привлечь ее взглядом, ища малейшего контакта, но лишь зря теряю время и лишь еще больше злюсь. Девушка пребывает в своем мире, будто за стеклом. Мы подходим к Вилмацу: Остин, Голя, Вернер и я. Сукин сын подает руку исключительно лейтенанту, она нас лишь окидывает быстрым взглядом, хотя на моем лице задерживается на секунду дольше. Приказывает перенести бесчувственного Элда из Кераста вертолет. Только теперь я вижу, что на борту еще двое спецназовцев. Капитан Баски и какой-то тип в пехотной форме может врач. Капитан Заубер явно не любит майора, поскольку не приехала его встретить, лишь прислала своего помощника, старшину Гильда. Гости набиваются в кераст, в котором становится немного тесно. Один из спецназовцев садится за руль, а мы выстраиваемся в колонну и трогаемся в сторону базы. Позади нас взмывает в небо тяжелый Касабиан, направляясь в обратный рейс. Среда, 29 июня, 4.10. Странное ощущение, будто большой ящик оказался внутри ящика поменьше. Лишь во сне я понял, что мне снилось два дня назад. Естественно, я прекрасно понимаю, как это звучит. Анализ чего бы то ни было в фазе быстрого сна. Раньше я никогда не оказывался в подобной ситуации и не слышал, чтобы в ней оказывался кто-то другой. Но я вспомнил липкие слова Эстер, исчезнувшие его. Первая информация. Под холмом Атартен, на глубине 400 с лишним метров, находится овальный объект в форме приплюснутого футбольного мяча. 212 лет назад он вытеснил скальные массы, вызвав сильное землетрясение. Его приблизительные размеры. 6 километров в длину, 3 километра в ширину и 100 метров в толщину. Объект обращен передом в сторону селения Кумиш, которое находится на его краю, а центр лежит под южным склоном от Артена. Вторая информация. Объект не является безымянным. Он называется Heart of Darkness. Я выхожу из деревянного нужника и натыкаюсь прямо на Нормана. «Я повсюду тебя искал, Маркус!» Он с явным облегчением вздыхает. «И тебе обязательно было приходить за мной аж сюда?» «Капитан Заубер просит, чтобы ты явился к ней. Немедленно!» «К ней? Сейчас?» Я чертовски удивлен. Еще даже не наступил полдень. Ларс лишь пожимает плечами. Я машинально поправляю форму, подтягиваю брюки и стряхиваю пыль со штанин. Ботинки перепачканы пустынной грязью, рукава закатаны до локтя. Поколебавшись, я стягиваю завязанный на голове платок, чтобы хоть немного походить на солдата. Шагая через плац, нервно размышляю, не заболел ли кто, или, может, взвод Северина, выехавший утром на патруль, наткнулся на Айдик. Голи утверждает, что бомб тут мало, как и клещей. Если у этого места и есть какие-то достоинства, то в первую очередь небольшое количество этой дряни в земле. Лишь теперь, когда мы заняли базу, Повстанцы начнут ставить ловушки. Я вхожу в медсанчесть. Капрал Хансен и старшина гильды играют за квадратным столиком в карты. Хансен машет рукой, показывая на комнату в глубине коридора и не отрывая взгляда от покера. Парни явно скучают, и лучше, если это продлится как можно дольше. Линда Заубер велит мне сесть на стул, затем закрывает все окна и усаживается по другую сторону стола, вид у нее усталый. «У меня для тебя новости, Маркус». По спине пробегает холодок, хотя по сравнению с полученной от тестер информации никакая новость не может оказаться смертельной. И тем не менее я напряженно жду. «Слушаю, госпожа капитан. У меня была Нэми Сильберг. Она пришла под предлогом своих женских проблем, но на самом деле речь шла о тебе. Обо мне притворно удивляюсь я». «Хватит строить из себя идиота, Маркус, а то в конец меня разозлишь». Капитан Заубер явно теряет терпение. «Мы говорили о вас еще на базе Эрде, и потому она пришла ко мне за помощью». Вилнуц вытянул из нее все, что она знала о дисторсии, все ваши подозрения и результаты поисков. Последнюю неделю она сидела в камере в подвале здания военной разведки. «Майор грозил ей изгнанием из армии и твоим арестом». «Вот жму так, вырывается у меня. Прошу прощения, госпожа капитан. Да, Вилматс — прагматичный мудак. Он прилетел сюда по вполне конкретной причине. Наша встреча должна выглядеть как рутинный визит к врачу, так что буду краткой. Лейтенанта Майю Будни поселили вместе с Неми в лаборатории, чтобы у вас не было возможности общаться. Тебя хотят разозлить и сбить с толку. Разведка будет пытаться сломать тебя и заставить говорить. «Но зачем, если они и так все знают?» «Майор наверняка полагает, что у тебя есть некие сведения, о которых ты не рассказал девушке. Ее изоляция должна помешать вам договориться о показаниях. Продумай свою версию, прежде чем он вызовет тебя к себе. О том, о чем знает Нэми, можешь смело ему сказать». «У меня все в голове путается, блять. На этот раз я не извиняюсь. Поэтому подумай как следует, капрал». Я знаю, что ты говорил также с лейтенантом Остином, благодаря чему капитан Бэк получил мою поддержку и согласие полковника Хербста на медицинское обеспечение данной миссии. К вашему счастью!» Доктор дает мне знак возвращаться к себе. Прием окончен, поставлен экспресс-диагноз и назначено лечение. Но врожденное любопытство велит мне задать еще один, на первый взгляд, глупый вопрос. «Госпожа капитан, Почему вы выбрали именно это здание? Если бы мы организовали все иначе, в нем могло бы разместиться человек 30, а может даже 40, два взвода пехоты. Эти комнаты в хорошем состоянии, и их легко приспособить в качестве госпитальных палат. А здесь, на первом этаже, находится холодильная камера, в которой сотрудники института держали запасы продовольствия. Она откидывает с прядь волос. Вряд ли мне следует тебе объяснять, для чего ее можно использовать. Мы ожидаем потерь. Когда я выхожу из медсанчасти, в голове царит чудовищная мешанина. Я думаю о том, что случилось с Нэмми, и стискиваю зубы. Если бы я сейчас увидел Вилматса, то прикончил бы его голыми руками. Вернее, попытался бы прикончить, поскольку он и шагу не делает без охраны. За пределами здания командование майора всегда сопровождает, по крайней мере, один спецназовец. Со стороны это выглядит странно, Парни уже начинают перешептываться, что он чего-то боится. Механические демоны из Кумиша, мыслящие свет и шаровые молнии ни для кого не должны быть тайной. Я рассказал о них в первую же ночь своему отделению, а вчера вечером остальным капралам из взвода. Но даже Неми и капитан Заубер не имеют понятия о моих разговорах с Эстер. Госпожа доктор могла запомнить, что, лежа на полу в школьном классе, я слышал металлический голос – Но тогда я еще не различал слов, не установил настоящий контакт. Теперь все иначе. Теперь мы ожидаем потерь. Столовая находится рядом с медсанчастью. Помещение настолько мало, что мы поставили у стены всего три стола, за каждым из которых может сидеть самое большее пять человек. Приходится быстро сменяться, чтобы пришедшие позже не ждали голодными под дверью. Те, кто не слишком торопится, могут услышать пару ласковых или даже заработать локтем под ребра. Но сегодня я задержался, причем по вине балларда. Крис с таинственной улыбкой подсунул мне под нос кусок страницы, вырванной из старой книги. Бумага пожелтела и покрыта пятнами. Он нашел ее под столом, когда нагнулся за уроненной ложкой. Кто-то неизвестно зачем сунул бумагу в трещину в ножке стола. Текст выглядит как пространная сноска. Ученые отмечают, что на Земле есть два типа животных. Хищники, такие как кошки, собаки и тигры, у которых глаза посажены спереди, близко один к другому, чтобы было удобнее сосредотачивать внимание на добыче. И добыча этих хищников, кролики и олени, у которых глаза расположены по бокам головы, чтобы иметь большой обзор и вовремя замечать хищников. Как правило, у хищников интеллект выше, чем у жертв. Эксперименты показали, что кошки гораздо умнее мышей, Алиса умнее кроликов. Люди с их близко посаженными глазами тоже хищники. В своих поисках разумной жизни на небесах мы должны помнить, что инопланетяне, с которыми мы встретимся, тоже, скорее всего, происходят от хищников. У них будут близко посаженные глаза спереди, говорит Крис. Полезно знать, если у этих уродов вообще будут какие-то глаза. Отвечаю я. Нам приходится бежать из столовой, иначе нас попросту линчуют. И вовсе никакие какие-то инопланетяне, а свои, которые кипят праведным гневом из-за того, что двое кретинов лишают их жратвы, болтая какой-то гребаной херне. На обороте страницы коротко упоминается о гибели цивилизации ацтеков, не выдержавших столкновения с конкистадорами, не потому что они были культурно отсталыми или не столь сообразительны, скорее испытывали отвращение калчущим золото белым обезьянам. Отстыки проиграли, поскольку некоторые вещи попросту не умещались у них в голове, а в числе достижений их цивилизации отсутствовал ружейный порох. Взвод Северина въезжает на плац после четырехчасового патруля. Они проехали на керастах через несколько деревушек, по сути пастушеских селений, и задержались на окраине Кумиша. Эрик Соттер рассказывает перед палаткой о странной встрече, которую устроили и местные жители. «Они вели себя вполне дружелюбно. Из селения вышли полтора десятка женщин и детей, которые подпрыгивали в такт ударом маленьких бубнов. У всех на головах были какие-то венки. Они окружили наши машины, и их вид полностью меня обезоружил», улыбаясь, говорит Эрик. «А потом появились мужчины. Староста селения, по-ихнему Сардар, вежливо поклонился и подал нам чайник со сладким чаем. В мешке у них лежали кружки и глиняные блюдца. «Ты не боялся, что вас отравят?» спрашивает Усиль. Мы не могли им отказать. Рауль сказал, что для Армаев это обычное дело. Если местные хотят показать, что рады гостям, они встречают их именно так. «Выходит, до этого нам не были рады ни в одном селении», замечает Норман. «Что-то не помню, чтобы в апреле кто-нибудь угощал нас чаем». «Да, жители Кумиша съебались под землю», добавляет Мосталик. «Мы подробно расспросили их о том, что тогда случилось». Якобы они перепугали, что мы хотим арестовать молодых мужчин. Будто бы такой слух распространяли партизаны. Якобы, мать твою, Вернер ненавидит здесь все и вся. Я им не верю. А про школу вы их спрашивали? Задаю я вопрос набитым ртом, поскольку именно в этот момент грозу сухарь. Что-нибудь выяснили? Они говорили, что собрались в классе именно из-за нас, решая, что делать. А потом вдруг что-то случилось с электричеством, и толпа бросилась бежать, даже дверь с петель снесла. В конце концов они решили спрятаться в старых рудниках и переждать наш визит. А тот человек, которого мы нашли на дороге? Не отступаю я. Это местный дурачок. По мнению старосты, он спал в какой-то норе, а когда увидел, что селение опустело, ударился в панику. Вероятно, его поразило током, когда он бродил в поисках остальных. Вы его видели? Увы, он лежит на кладбище, качает головы Соттер. Будто бы после случившегося он заболел и в начале мая умер. Это все, что мы сумели выяснить. Я ухожу в палатку и бросаюсь на койку, с трудом сдерживая злость. Я не верю в эти сказки, как и Вернер. Вроде как все звучит осмысленно и складывается в единое целое, но как этот тип, пораженный током, оказался на другой стороне селения? Как ему удалось в таком состоянии проползти с одного конца улицы до другого? О темных полосах на стенах, которые заметил Баллард, я даже не упоминаю. Наверняка, если бы мы о них спросили, местные сочинили бы какую-нибудь историю. Мол, они делают такие полосы, чтобы отгонять демонов или назойливых мух. У этих мерзавцев неплохое воображение. От кумиши до дисторсии меньше трех километров по прямой. У меня еще будет повод задать им все эти вопросы. Им еще придется объяснить на чистоту свое паническое бегство и ту вспышку, которая едва меня не убила. Я чувствую, что пустыня нас раздражает. Хотя мы шутим и смеемся над анекдотами, в воздухе ощущается напряжение. Люди нервничают и специально находят себе хоть какое-то занятие. Никогда не предполагал. Что может найти столько добровольцев, патруль или для приготовления жратвы из консервов и чистки картошки. В комнату входит бледный Петр у него дрожат руки. Юрий Труман только что доложил, что старший рядовой Инка внезапно потерял сознание. Сегодня у него не было аппетита, и он едва притронулся к своей обеденной порции. Олаф, хотя и невысокий желест, всегда любил хорошо поесть. Теперь он лежит на матрасе и смотрит в потолок, не отвечая на вопросы. Когда я об этом слышу, у меня перехватывает горло при мысли о самом худшем. Я бегу с усилием в отсек четвертого отделения. За нами тащится Ларс Норман, царапая что-то в своей тетрадке. Все так, как говорил Юрия, а может даже хуже. Инка закрывает глаза и спрашивает, где он. Капрал велит всем убираться. Бенеш толкает меня в дверях и идет к выходу. За ним Труман и вас. «Ты в пустыне на базе дисторсия», — говорит Усиль. «Как ты себя чувствуешь?» «Что-то случилось». Несколько раз повторяет Олов. На лбу его проступают капли холодного пота. «Ничего с утра не помню». Он хрипло кашляет. «Посмотри на меня и скажи, у тебя что-нибудь болит?» «Нет, не болит». Инка постепенно проваливается в небытие. «Я не чувствую тела, Пётр. Он еще узнает лица. Возможно, следует позвать доктора Заубер, но у нас нет времени. Мы поднимаем инку, берем под руки и выводим из палатки. Он волочит ноги по земле, оставляя на песке длинный след. Я поворачиваюсь к Норману. «Маркус, что мне делать?» – спрашивает Ларс. «Позови сержанта, пусть придет прямо в медсанчасть». «И лейтенанта тоже позови», – добавляет усиль. «Позови всех, блять! Мы попадаем на послеобеденный тихий час. Гильда закрылся в своей коморке. Роберт Хансон явно напуганный, показывает нам одну из палат. Мы сажаем Олафа на койку, но он беспомощно валится на бок и тут же засыпает. Капрал Хансон бежит в здание командования за доктором Заубер. Наступает гробовая тишина. Вскоре в коридоре появляются госпожа капитан, лейтенант Остин, младший лейтенант Янг и сержант Голя. Они заглядывают к пациенту и с тревогой расспрашивают нас, что случилось, но начальница медсанчасти велит нам проваливать и не мешать осмотру. Мы послушно выходим один за другим на плац. Те, кто курит, достают сигареты. Марсель Остин вытряхивает из коробочки жевательную резинку. Несколько солдат останавливаются неподалеку, уставившись на сборище. «Вам что, заняться нечем?» — кричит Голя. «Лентяй, мать вашу!» Хватит тарать! Упрекает его Остин. Нужно сохранять спокойствие. Господин лейтенант, тихо спрашиваю я, это не похоже на ту же болезнь, что и у Элдона? Остин смотрит на меня так, будто не вполне понимает, кто я такой. Я видел рядового Инку совсем недолго, но судя по тому, что вы рассказывали, боюсь, что да. Повторяю еще раз: нужно сохранять спокойствие, нельзя из-за этого паниковать. «Еще сегодня, Маркус, тебя пригласят к командованию, чтобы ты ответил на несколько вопросов». «Так точно». «Майор Вилматс уже с утра настаивал, чтобы тебя вызвать», — добавляет Янг. «Мы не видели в том необходимости, но теперь ситуация поменялась. Нужно поговорить». Атака последовала раньше, чем я предполагал. После нашего приезда не прошло и недели. Будто спящее под нами чудовище вдруг решило, что мы уже успели привыкнуть и хватит играть в прятки. Теперь она нам покажет, на что в самом деле способна. Я безмолвно призываю Эстер, пытаясь привлечь ее внимание, но она упорно молчит, оставляя меня один на один с черными мыслями. Мне хочется сказать ей, что мы не можем играть в эту игру, не зная правил. Мы не можем ни выиграть, ни проиграть. Однако я тут же ругаю себя за подобную мысль. Эта гребанная война как раз и есть такая игра, которая ведется сломанными фигурами на сожженной доске. Когда солнце заходит за горизонт, Эстер, наконец, дает о себе знать. На этот раз сообщение коротко и не вызывает тошноты. «Можешь передать им, Маркус, что я лишу вас остатков связи?» «Я не бегу с этим командованию, поскольку не знаю, что сказать. Что голос в моей голове бросает вызов всему подразделению МСАРР?» Все и так знают, что в окрестностях Атартена радио практически не работает, а спутниковая связь зависит от эффективности наших антенн, и мы поддерживаем ее с немалым трудом. Что еще она может сделать? Я не осознаю угрозы, даже когда на базе поднимается суматоха. Часовые у въездных ворот высмотрели в небе на севере двух светлячков, о чем сообщили дежурному офицеру и всем, кто был поблизости, просто на всякий случай. Я зову парней из отделения, и мы бежим на стену. Возле северной стены СМЗ, как и возле остальных, мы сложили в нескольких местах ступени из поддонов, чтобы при необходимости вести оттуда обстрел. Вскочив на возвышение, мы вглядываемся в небо, где словно два солнца пляшут над пустыней два светящихся шара. Разведка посылает сокол, который мчится в их сторону и вскоре теряет связь с базой. На этом весь анализ явления заканчивается. Один из светлячков внезапно проваливается под землю, неизвестно, как далеко отсюда, и оставил ли он какой-либо след на песке. Второй величественно висит в небе, медленно переливаясь голубым и белым, еще минут 15 позволяя нам усладить взор своим видом и сделать снимки. Водяная блоха снимает видео дерьмовым аппаратом. К нам присоединяются несколько парней из других отделений, комментируя зрелище. Преобладают предположение, что это НЛО, но есть и такие, кто опасается секретного оружия, которым снабдили партизан злобные гаттанцы. Никто уже, собственно, не верит, что перед нами творение Матери Природы, может, за исключением командования. Балард как раз рассказывает, что если бы светлячки были шаровыми молниями, они имели бы красный оттенок, когда вдруг что-то меняется. Светящийся шар взмывает вверх и начинает распухать. Он растет с такой скоростью, что испуганные солдаты спрыгивают на землю и распластываются у стены. Но я остаюсь, зачарованно глядя на необычное явление. Вскоре над моей головой пролетает светящийся снаряд. До меня доносится запах озона, а затем за спиной раздается страшный грохот, от которого болят барабанные перепонки. Я поворачиваюсь в сторону плаца. Над ним горит наш окулюс, в который угодил светлячок. Электрический разряд был столь мощным, что на всей базе отключилось электропитание. Аэростат громко трещит, оставшись единственным источником света. Прицепленные к нему камеры и антенны плавятся и по очереди падают на землю, лишая нас связи с миром. Кто-то получает по голове куском металла. Кто-то еще бежит зигзагами, чтобы раскочегарить лебедку. Можешь передать им, Маркус, что я лишу вас остатков связи. Теперь я знаю, что ты имела в виду, Эстер, и что твое восприятие мира намного конкретнее моего. Мы ослепнем и оглохнем, еще больше оказавшись в полной твоей власти. Теперь ты можешь нас практически безнаказанно убивать или выгнать отсюда, если у тебя возникнет такое желание. Подозреваю, однако, что у тебя иные планы. И что вскоре нам предстоит их узнать.